Ум и сила. Продолжение. «Ну вот», — сказал Портос, — «опять баранина». «Дорогой господин Коменш», — сказал Д'Артаньян, — «да будет вам известно, мой друг, что господин Дювалон решил взбунтоваться, если мазарине будет упорно кормить его бараниной». «Я заявляю, что ничего не буду есть, если не унесут этой баранины», — сказал Портос.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 вы увидели бы графа делафера у его окна значит граф делафер живет во дворце да в качестве кого в том же качестве что и вы отатос арестован как вы знаете сказал со смехом комендж в рюэле нет узников потому что нет тюрьмы бросьте шутить значит атоса арестовали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 заговорил Д'Артаньян лукаво, — подумайте только, дорогой Дювалон, какая все же честь для графа де ла Фер, и какие надежды она возбуждает. Я даже думаю, что господин докуменш ошибается, это слишком большая честь для арестованного. Как? Я ошибаюсь? Не Мазарини посетит графа де ла Фер, но граф де ла Фер будет, вероятно, вызван к Мазарини.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 Д'Артаньян вонзил ногти в ладони своих рук, от усилия сохранить на лице только то выражение, которое он в данный момент считал подходящим. — Все же Мазарини не мешало бы постеречься входить одному к графу де ла Фер, сказал Д'Артаньян, — ведь граф должно быть взбешен. Коменш только рассмеялся. — Полноте, — сказал он. — Можно подумать, что вы какие-то людоеды.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 Я желаю только, чтобы господин кардинал оказал мне честь выслушать меня. Больше ничего. О, — пробормотал про себя Пуртос, — этого я никогда от него не ожидал. Как несчастье ломает человек. — Это будет исполнено, — сказал Куменш. Передайте также графу, что я совершенно здоров, и что вы нашли меня печальным, но покорным судьбе.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 «О, -о, о сказал Пуртос, — «что с вами, что случилось? Вы, вероятно, сошли с ума, мой бедный друг». «Случилось то, что мы спасены». «Я этого никак не вижу», — сказал Пуртос. «Напротив, я вижу, что нас всех схватили, за исключением Арамиса, и что надежда на освобождение ослабела с тех пор, как еще один из нас попал в мышеловку Мазариня». «Вовсе нет мой друг».